Голова 1023. Непростой патриарх, бушующее пламя. Глядя на то, как эти двое спелись, Ван Було почувствовал легкую головную боль. Он знал, что на самом деле представляет из себя скопление бушующее пламя, знал, что пятнадцатый брат на самом деле был клоном его наставника, худощавый паренёк не раз подбивал его пожаловаться на наставника или как-то плохо высказаться о нем. К счастью, каждый раз он умело менял тему или уходил от ответа. Узнав правду, он так и вовсе принялся петь наставнику диферамбы каждый раз, как Пятнадцатый заводил свою обычную песню. За все время скопления он ни разу не угодил в ловушку, однако теперь Сахаян оказался у самого края обрыва. Ван Булая охватило необъяснимое чувство. Наставник избивает самого себя и себе же кланяется. Все-таки он блестящий актер. Старик любит расставлять для учеников капканы, ненавязчиво подталкивая их к тому, чтобы они наговорили о нем гадостей. Что это за хобби такое? Ему очень нравилось поведение Сахаяна в последние дни. Да и ему было больно смотреть, как его друг добровольно идет на плаху, поэтому он покашлял. Хаян, ты перебрал? Перебрал? Как можно перебрать вина? Сахаян резко поднял голову и с нескрываемой враждебностью посмотрел на ванбола. Отлично сказано! 16 ударил кулаком по столу, судя по всему, восхищенный словами Сахаяна. Хаян, мне нравится твой настрой! Ты же знаешь традиции нашего скопления, бушующее пламя. Всегда говори правду. Я уже давно недоволен наставником. Здесь нет посторонних ушей. Говори, что действительно думаешь. Иметь дело с патриархом все равно, что идти по полю, усеянному капканами. Он слишком непредсказуем. Сыхаян слишком долго держал это в себе. Наконец он решил выплеснуть накопившееся. Выговорившись, он заметно расслабился и одним махом опустошил чашу с вином. Ван Буэлэ сильно закрыл глаза и погрузился в медитативный транс, отстранившись от находящихся в комнате людей. Благодаря направляющей руки 15-го Сэхаяна прорвало словно плотину. Бедолага даже не заметил, как у его нового друга заблестели глаза. На следующий день, как Ван Буэлла ожидал, Сэхаян, проснувшись с диким похмельем, получил послание от патриарха бушующее пламя. Ему было поручено искупать божественного быка. Для Ван культивировавшего технику запечатывания звезд, в этом был хоть какой-то прок. Без секретной техники чистка быка была самым настоящим наказанием. все таки старый бык мог по желанию менять размеры. Будучи в скверном настроении, он именно это и сделал. Когда СХН пришел к нему, чтобы искупать, то увидел гигантов в десять раз больше того, с чем пришлось иметь дело Ван Бууле. Даже с очень высокой культивацией СХН мог застрять здесь по меньшей мере на полгода при условии, что он будет работать без устали день и ночь. При виде ошалевшего Сахаяна, которому показалось, будто его сослали на каторгу, Ван Буэлэ в чувствах вздохнул. «Сахаян, я же пытался тебе намекнуть, меня не в чем винить». Ван Буэлэ покачал головой и продолжил заниматься культивацией второго уровня секретной техники запечатывания звезд. Одновременно с этим одна за другой прибывали обычные планеты, которые приказал скупать Сахаян. Они соединялись с его созвездием, делая его мощнее и больше. За следующие три месяца Ван был лени без помощи Сехаяна интегрировал в свое созвездие более десяти тысяч обычных планет и успешно довел культивацию секретной техники до второго уровня, сделав ее под стать культивации средней ступени планеты. Не забыл он и про естественные законы 9 древних планет. Скопление бушующее пламя он прочел немало древних книг и трактатов, повысив свое понимание естественных законов. Самого существенного прогресса он достиг при изучении естественного закона пламени, что и хотел увидеть Патриарх Бушующее Пламя. После оценки его культивации, пока Сэхэн купал божественного быка, он передал ему уникальную божественную способность бушующего пламени. Проклятие пламенеющего духа! Культивация Патриарха, строящейся на магическом законе огня, была поистине совершенной. Вдобавок она была очень вариативной, в его арсенале были заклятия, известные на весь бесконечный даодомен. К примеру, метка проклятия, полученная Ван Буэлэ во время выполнения задания патриарха, которая была способна понизить культивацию практика на одну ступень, была лишь ответвлением другой магии. «Оригинальное заклятие я зову! Небо следует за волей человека!» Глядя на Ван Буэлэ, серьезно сказал патриарх Бушующее Пламя. Ван Буэлэ заметно оживился. Еще с их первого знакомства его заинтриговало проклятие патриарха. Однако после переезда в скопление наставник ни разу о нем не обмолвился. Ван Була даже спрашивал его о нем, но тогда тот ушел от ответа. И теперь старик сам решил все рассказать. Неудивительно, что в глазах Ван Буэлла разгорелось любопытство. В общем говоря, со временем я разделил его на три части. Первая ступень заключается в том, что трудно усмирить желание. Заметив блеск в глазах ученика, патриарх, бушующее племя пламя тепло улыбнулся, но взгляд его вскоре посуровел на второй ступени должно быть трудно искоренить ненависть. Что до последней ступени, коль скоро мои желания не усмирены, а ненависть не искоренена, я могу лишь позволить небесам следовать за моей волей. Все в мире, во Вселенной, будь то магические или естественные законы, многогранная воля должна следовать за моими желаниями и исполнять мою волю. Баула, таков путь наставника, возьми пламя за основу и преврати его дао, проклинающей магии!» Патриарх Бушующее Племя сказал это спокойным тоном, однако сердце Ван Болы все равно внезапно пропустило удар. Сложно усмирить желание, сложно искоренить ненависть. Ван Бола какое-то время молчал. Он размышлял о том, что услышал о Патриархе от Лапули, о театре одного актера в масштабах целой планеты. Найти покой действительно трудно, ненависть сложно искоренить. «Хотя эти три больших ступени еще не достигли уровня, небо следует за волей человека. Уже очень долго я нахожусь на ступени, где трудно искоренить ненависть, однако даже ее достаточно, чтобы твой старший брат Чэнь Цензы из темной Секты десять раз подумал, прежде чем идти против меня. Он может пойти на это лишь в самом крайнем случае. У меня есть три старших проклятия, использовав их я могу утащить Божественного Императора вместе с собой на тот свет». Это одна из причин, почему бесконечный клан закрывает глаза на устраиваемые мной нападения. К сожалению, у столь могущественной магии есть цена — окончательная смерть за гранью цикла реинкарнации. Пока я не выбираю своей целью какого-то конкретного божественного императора, а их всех, никто из них не станет драться со мной на смерть. Поэтому считаю это пороком наставника, моим безумием, ибо я не знаю страха. Последние слова патриарха, бушующее пламя, сотрясли все скопление, бушующее пламя. Ван Буэлле перехватило дыхание. Впервые он увидел истинного патриарха, бушующее пламя. «Буэлле, сегодня научу тебя основам первой ступени Проклятье пламеняющего — Проклятье пламенеющего духа!» Старик коснулся пальцем лоба Ван Буэлле. В этот же миг ему в разум попал большой фрагмент информации о проклятии. От этого у него загудела голова. Ощущение было такое, будто она сейчас лопнет от перезбытка информации — Ему потребовалось немало времени, чтобы прийти в себя и немного восстановить сбившееся дыхание. Подняв голову, он не увидел наставника, однако из пустоты прозвучал голос. Баула, у тебя полгода. Потом ты отправишься на поклон к преподобному Тяньфа в статусе юного господина скопления, бушующее пламя. Я выменял для тебя у него судьбоносную возможность». Вздрогнув ван, Болы поспешил поклониться пустоте. «Благодарю, наставник!» Ответа не последовало. Ван Буала подождал какое-то время, а потом вышел из башни наставника. Он был словно в забытье после разговора и после того, что он узнал о проклятии. Тем временем божественный бык в небе, чью шкуру сейчас чистил Сахаян, медленно открыл глаза. В них на мгновение промелькнула печаль. «Наставник малодушен, потому что я не могу решиться пойти на смерть. Слишком тяжело искоренить ненависть». Ибо я могу сразить лишь одного божественного императора. Мне не под силу истребить весь бесконечный клан! Пробормотал себе под нос старый бык. Сыхаян, хоть и находился неподалеку, услышал какое-то невнятное бормотание. Почтенный бык! Вы что-то сказали? Корольчонок, ты почему пропустил мой зад? Не видишь, что он тоже грязный?